89 девятое. Гуру. Каждое устремление и каждое желание отзвучит в сферах надземных, но ими можно владеть, их направлять и контролировать. Все происходящее во внутреннем мире человека подлежит контролю. Ведь все эти устремления, словно крючки с приманкой в руках рыбака, на каждую особую приманку и добыча особая. Контроль необходим, чтобы не стать жертвой нежелательных влечений и притяжений. Позаботившийся о своем сознании на земле не пожалеет ни об одном усилии.